Глава девяносто седьмая Имага Ваша регенерация звездной крови повышена на две единицы. Время действия — до момента, пока вы не покинете это место. Нам нельзя заходить глубже. Внезапно подала голос Гриви, молчавший почти все время путешествий через мертвый лес. Звездная кровь, разлитая в воздухе, может изменить детей. Ясно. Отозвался я, отмечая, что а-детектор пискнул. сигнализируя о росте фона излучения. Здания были древними и на удивление неплохо сохранившимися. Под грязью стены и мостовые поблёскивали металлом. Рисунок стыков образовывал неуловимый узор, похожий на гексагональную чешую. Огромные окна циклопических построек смотрели на нас слепыми тёмными провалами. Тут и там были видны полуразрушенные шпили. Если тут жили, то население одного такого здания легко могло бы достигать тысяч или десятков тысяч. Углубляться в застройку было нельзя, но и встретиться с ургами на открытом месте мне не казалось хорошей идеей. Это было по меньшей мере опрометчиво. Да, мы довольно успешно с ними сражались при обороне форта, однако на ровном месте они могут оказаться опасны не только для Ви, но и для пулеметного бронетранспортера. Это значило только то, что мне нужно добиться того, чтобы поставить между ургами и теми, кого я защищаю, импа. И как я могу это сделать, только заняв оборону в узком месте? Спартанцы не спрашивают, сколько их. Спартанцы спрашивают, где они. Вот так. Для этого нужно это самое узкое место найти и успеть занять оборону. Виктория. Да. Нам нужно найти укрытие, что-то подходящее, видишь? Напряжённо я спросил напарницу. Нет, не вижу, ответила мне она. Мне от этого места не по себе. Это древний Асиополь. Про это место мне с детства рассказывали страшные сказки. — Это никакие не сказки, шевалия Витория Ван дер Аристер, — мрачно сообщил Кол. Я чуть не зарычал от злости. Монтир, казавшийся мне крайне разумным, в критической ситуации сеял панические настроения. — Прорвемся! — бросил я в канал связи с уверенностью, которую не испытывал. — Нас четверо восходящих. У нас имп и бронетранспортер. Пусть попробуют нас взять. Кол промолчал. Это уже было неплохо. Между зданиями появился просвет. Что-то вроде сквозной арки. куда я незамедлительно направил имп. Узкое место. Это было оно. Занять здесь оборону было бы выгодно. Однако, как только мы углубились на сотни метров, как сообщения о количестве регенерируемой и звездной крови начали приходить поминутно. «Здесь опасно оставаться», — сообщила мне Хатан Аба. «Понял, выходим». В следующий момент я заметил некое смазанное движение, не успев понять, что за новая опасность поджидала нас в сумраке арочного тоннеля под мегозданием. Грохнул винтовочный выстрел. Ви пальнула навскидку и не промазала. «Тут черви!» — сообщила она спокойным, даже удовлетворенным голосом. Я сначала удивился этой ее реакции, а потом, кажется, понял. Витория была практиком до мозга и костей. Привычно иметь дело с материальным врагом, а не с детскими страшилками. Она успокоилась, встретив материального неприятеля из плоти и крови. Получив врага, незамедлительно вогнала ему в башку тяжелую винтовочную пулю и... Ви осталась полностью этим фактом довольной. Переживем ли мы эту ночь? Что будет завтра? Это все вопросы гипотетические. Ви в данный момент не волновавшая. Она получила своего врага и прикончила его. «Имага?» — уточнил я. «Имага-фуражир», — отчиталась она. «Содержит звездную кровь. Был на деревянном ранге. Подняла руну-пустышку и шесть капель. Никаких страшных легенд и гигантских звездных монстров. Просто тут логово имага». «Не задерживайтесь», — сказал я. «Догоню через пару минут». «Зачем?» Насторожился Кол. Тем не менее, пара мобиль шустро проскочил мимо замедляющегося Имба. Во-первых, восстановлю запасы звёздной крови, во-вторых, хочу проверить одну догадку. Какую? На этот раз насторожилась Ви. Вы видите, нет времени всё объяснять. Я снял нейрошлем и активировал руну феромонов. В вихре звёздной крови материализовался довольно большой фиал, литров на 5 ёмкостью. Полюбовавшись на инопланетный сосуд, вылил из него всё содержимое через люк вниз. Что ты задумал? Поинтересовался заинтригованный имп. Я вылил феромоны, которые приманят и мага сюда, в этот арочный тоннель. Урги будут идти по нашему следу. Это несложно, он хорошо читается, даже пьяный его не потеряет. А имага? Я рассчитываю на то, что они замедлят продвижение ургов, а в лучшем случае перебьют их. Среди них были гибриды балван. Рявкнул прямо в моей голове имп. Ты внимательно слушал мантира? Зачем мне это? Египтя по басёнке слышал много раз до него. Только болваны вроде тебя не знают истории единства. Значит, ты уловил, что черви не действуют заодно. Не могут или не хотят это вопрос другой. Кол правду рассказал. Правду, нехотя признал имб. Какова может быть вероятность, что пришедшие издалека наездники будут в союзе с местными имага? спросил я. Такая вероятность очень низка. Орги агрессивны. Инсектоидный рой агрессивен. Вдруг они сцепятся между собой. Это уловки. Надёжнее врагов передавить манипуляторами. Но твой план может сработать. Надеюсь на это. Я мы вышли из тоннеля. Сразу же пришло сообщение, что Звёздная кровь будет восстанавливаться чуть быстрее, чем в нормальных условиях. Хатанаба больше ничего не говорила. Из этого я сделал вывод, что небольшой фон может не слишком полезен, но совершенно точно терпим. Но всё равно я повёл им по самой крайней разрушенного города, не углубляясь. Стремительно вечерело, что не добавляло оптимизма. Хорошо бы не останавливаться на ночь вообще, а продолжить движение. Но смущало бездорожье. Разбросанные обломки вполне могли повредить гусеницы бронетранспортёра. Пределов его проходимости я не знал. Порой двигатель, кстати, несмотря на мои опасения, тянул довольно хорошо. Даже доливать воды ещё не пришлось ни разу. Когда я спросил про это монтира Тот охотно мне пояснил, что пар, сделав свою работу, возвращается в котел через систему конденсаторов, попадая обратно уже в виде воды. Если прибавить к этому очень долгоиграющий источник энергии, то выходило, что паромобиль был вполне себе адекватным к данным обстоятельствам, каким бы диким это ни казалось с моей точки зрения. Город все тянулся и тянулся. Наконец темнело, настала ночь, и случилось именно то, чего я больше всего опасался. Лопнула одна из гусениц. Стоять посреди дороги было не лучшей идеей. Я, посовещавшись с субличностью, взял обездвиженное транспортное средство, манипуляторы и отнёс его место, показавшееся самым безопасным в округе. Это была довольно высокая, толстая башня, метров 40 с лишним в высоту. Но самое главное, что внутри неё имелось свободное пространство, что-то вроде внутреннего двора. Если учесть, что выход тут был всего один, то лучшего места для ремонта в текущих условиях придумать было сложно. Используя щит импа как бульдозерный отвал, я быстро нагрёб впечатляющую гору снега, перегородив ею единственный вход. Для верности снег утрамбовал как мог и пыхнул из огнемёта, давая возможность части снежной стены потечь. Озаледенейт она и без моего участия. Один раз это уже сработало. Вернувшись к броневику, я, посовещавшись с мантиром, приподнял автомобиль и зафиксировал его, поставив на упор. Выбрался из кокпита и осмотрел фронт работ. Что сказать? Коткин направляющий ролик и гусеницы выглядели непривычно, но всё было более или менее ясно. Ничего сложного в конструкции не имелось. Напротив, Диги, создавая свои пароммобили, стремились к простоте и надёжности. Совместными усилиями мы собрали порванную гусеницу. Тут пришлось попотеть и помахать кувалдой. Натяжитель гусеницы буронет транспортёра, и вовсе оказался с гидроусилителем. Поэтому хоть и пришлось повозиться, мы справились намного быстрее, чем можно было того ожидать. И всё равно закончили уже глубокой ночью. Я поторопился вернуться в кокпит боевого робота и осмотрелся кругом. Всё было спокойно, но какое-то невнятное предчувствие не давало мне расслабиться и отдохнуть. Что-то зловещее таилось в этих разрушенных стенах.